Голограммы из апартаментов Моника уже несколько часов как прибыли. Миллер отобрал не только постояльцев, занимавших квартиры 18 этажа за последние 6 недель, но и жильцов 19 и 17. Это выглядело излишеством. Я на миг представил, что некто с 19 этажа спрыгивает со своего балкона на 18. й И так каждый день в течение пяти недель. Но номер 1809 не имел внешних стен, тем более окон, не говоря уже о балконах. Не пришло ли в голову Миллеру то же самое? Глупости. Он даже не знал, в чем тут дело. Просто забросал меня снимками, чтобы показать, насколько он готов к сотрудничеству. Никто из жильцов из искомого периода не имел сходства с заподозренными людьми Лорена. Я произнес несколько подобающих слов и отправился за кофе. Потом вспомнил о 23 предполагаемых подручных Лорена в кейсе Уина. Я оставил их оператору, не очень представляя, как их правильно ввести в компьютер. Сейчас он уже должен был покончить с этим делом. Я созвонился с ним, он закончил ввод. Я убедил компьютер сравнить их с голограммами из апартаментов Моника. Ничего, никто ни на кого не походил. Следующие два часа я писал отчет о деле Оуэна Дженнисона. Оператор должен был потом ввести его в машину. Сам я еще не очень освоил тонкости этого дела. Мы вернулись к непоследовательному убийце Ордоса. И еще к путанице оборванных нитей. Ценой гибели Оуэна мы приобрели два десятка изображений. Изображений, которые сейчас уже могли ничего не значить. Орган-легеры меняют лица как шляпы. Я закончил описывать основные моменты дела, отослал его и позвонил Жюли. Теперь мне ее защита не понадобится. Жюли уже ушла домой. Я начал было звонить Теффи, но остановился, набрав половину номера. Бывают моменты, когда лучше не звонить. Мне надо было походить с обиженным видом, зарыться в какую-нибудь нору. От выражения моего лица, наверное, треснул бы экран телефона. Зачем все валить на невинную девушку? Я отправился домой. Когда я оказался на улице, уже стемнело. Выйдя на пешеходный мостик между тротуарами, я подождал такси. Вскоре одно из них опустилось. На брюхе помигивала белая надпись «Свободно». Я уселся и вставил кредитную карточку. Уэн собрал свои голограммы по всему Евразийскому континенту. Большинство из них, если не все вообще, Были иностранными агентами Лорена. Почему я рассчитывал найти кого-то из них в Лос-Анджелесе? Такси взмыло в белое ночное небо. Городские огни превратили слой облаков в белый пологий купол. Мы пробили облака и остались над ними. Автопилоту было наплевать, какой вид открывается мне. Так чем я располагаю теперь? Кто-то из нескольких десятков жильцов был человеком Лорена. Или так, или же, по Ордосу, непоследовательный убийца, такой осторожный, бросил Оуэна умирать пять недель без присмотра. А что, так уж трудно в это поверить? Это ведь был, в конце концов, мой гипотетический Лорен. А Лорен совершал убийства, самые страшные преступления. Он убивал опять и опять, как будто выполнял обычную работу с баснословными прибылями, а РМ не могла до него добраться. Не настало ли для него время позабыть об осторожности? Вроде Грэма. Как и долго Грэм подбирал доноров среди своих клиентов, находя в год всего несколько подходящих субъектов, а потом дважды за несколько месяцев похитил клиентов, которых хватились неосторожно. Большинство преступников не слишком умные. Пусть у Лорена мозгов хватает, однако большинство в его штате наверняка вполне средние персонажи. Лорен как раз и будет иметь дело с глупцами, с теми, кто занялся преступлениями, потому что не мог ничего стоящего предпринять в нормальной жизни. Если человек вроде Лорена станет неосторожным, то вот как это произойдет. Подсознательно он начнет судить о сообразительности агентов АРМ, По своим собственным людям, опьяненный оригинальным планом убийства, он может реализовать его, проигнорировав единственный ненадежный момент. Имея советчиком Грэма, он знал об электромании больше нашего. Возможно, достаточно, чтобы довериться ее воздействию на Оуэна. Значит, убийцы Оуэна доставили его в квартиру и более с ним не виделись. Лорен пошел на небольшой риск. И риск оправдался. В этот раз. В следующий раз Лорен станет более неосторожным, и однажды мы доберемся до него. Но не сегодня. Такси выбралось из общего потока и коснулось крыши моего многоквартирного дома на Голливуд-Хиллз. Я вышел и направился к лифтам. Один из лифтов открылся. Кто-то шагнул наружу. Что-то насторожило меня в его манере движения. Я повернулся. Быстро выхватывая пистолет. Такси могло бы послужить хорошим прикрытием, если бы оно уже не взлетало. Из тени появились еще фигуры. Думаю, я попал в двоих, прежде чем что-то обожгло мне щеку. Милосердные пули, осколки кристаллического анестетика, растворяющиеся в моей крови. Моя голова закружилась, и крыша тоже закружилась, и центробежная сила уложила меня на пол. Надо мной нависли тени, потом удалились в бесконечность. Я вздрогнул и пришел в себя, когда чьи-то пальцы коснулись моей головы. Я пробудился стоящим, перевязанный мягкими обтягивающими лентами. Я даже шеей не мог пошевелить. К тому времени, как я это понял, было уже слишком поздно. Человек позади меня закончил удалять электроды с моей головы, и ступил в поле зрения вне досягаемости моей иллюзорной руки. В нем было что-то птичье. Он был высок и худ, его вытянутое лицо сходилось на подбородке в острый угол. Между залысин в центре лба выступал клин густых шелковистых светлых волос. На нем были безупречно пошитые шерстяные выходные шорты в оранжевую и коричневую полоску. Скрестив руки и наклонив голову на бок, Он широко улыбался и ожидал, когда я заговорю. Я узнал его. Оуэн где-то снял его голограмму. «Где я?» – простонал я, стараясь изобразить, что еще не до конца очнулся. «Который час?» «Который час?» – уже утро, – сказал мой похититель. «А над вашим местонахождением можете поломать голову?» «Что-то такое в его манерах?» Проверяя догадку, я спросил. Лорен? Лорен с достоинством поклонился. А вы? Джилберт Гамильтон из технологической полиции ООН. Джил рука, на что он намекает. Выясним это позже. Я где-то подставился. Вы недооценили, насколько далеко дотягивается моя собственная рука. И мой интерес, вы тоже недооценили. Так оно и было. Сотрудника АРМ захватить не намного труднее, чем обычного гражданина, если застигнуть его врасплох и пожертвовать своими людьми. В данном случае жертвы ничего не стоили. Полиция использует инъекторные пистолеты по той же причине, что и орган-легеры. Люди, которых я подстрелил, если за эти несколько секунд схватки я вообще в кого-то попал, уже давно пришли в себя. Меня же Лорен поместил в эти пелены, а потом оставил под русским сном, пока не собрался поговорить со мной. Электроды и были русским сном. Примечание. В романе «Дар земли» Нивен приписывает это изобретение группе русских ученых в середине XX века. Отсюда и название. По одному на каждое веко и еще один на заднюю часть шеи. Слабый ток. Проходит через мозг, немедленно погружая тебя в сон. За час отсыпаешься, как за всю ночь. Если ток не выключить, будешь спать хоть вечность. Итак, это Лорен. Он по-прежнему рассматривал меня, наклонив голову и сложив руки на груди, похожие на птицу. В одной руке он держал довольно небрежно инъекторный пистолет. Который час... Я не осмелился спросить еще раз, поскольку Лорен мог что-то заподозрить. Но если удастся потянуть время до без четверти десять, Жюли сможет прислать подмогу. А куда она сможет ее послать? Тысячи проклятий! Где я? Если я этого не знаю, Жюли тоже не будет знать. А Лорен явно наметил меня для банка органов. Один кристаллический осколок отключит мой мозг, не повредив ни одной из нежных... бесконечно разнообразных частей, которые делают меня Джиллом Гамильтоном. После этого Лореновы доктора разберут меня на куски. В правительственных операционных мозг преступниками ментально сжигается для последующего захоронения праха. Один господь знает, что Лорен сделает с моим мозгом, но все остальное во мне молодо и здорово. Даже с учетом накладных расходов, «Лорена, живьем я стою более миллиона марок он. «А почему я?» – задал я вопрос. «Вы пожелали заполучить именно меня из всех людей АРМ. Почему такой интерес ко мне?» «Это вы расследовали дело Оуэна Дженнисона и слишком тщательно. Недостаточно тщательно, черт возьми». Лорен выглядел озадаченным. «Вы в самом деле не понимаете?» «В самом деле». «Я нахожу это в высшей степени интересным», – пробормотал Лорен, – «в высшей степени». «Ну хорошо, почему же я еще жив?» «Я любопытен, мистер Гамильтон. Я надеюсь, что вы расскажете о вашей воображаемой руке». «Вот почему», – он сказал Джилл «рука». Я продолжал блефовать. А «О чем, о чем?» «Не надо играть со мной, мистер Гамильтон. Если я решу, что начинаю проигрывать...» то применю вот это, он повертел инъектором, и вы никогда не проснетесь. Проклятие. Он знает. Я могу двигать сейчас только ушами и иллюзорной рукой, и Лорену это известно. Мне нипочем не подманить его поближе. Придется тянуть время. Ну ладно, сказал я. Но мне хотелось бы услышать, как вы это выяснили. У вас есть доносчик в АРМ? Лорен хмыкнул. Ах, если бы... Несколько месяцев назад, чисто случайно, мы захватили одного из ваших людей. Поняв, кто он, я уломал его на деловой разговор. Он кое-что порассказал о вашей примечательной руке. Надеюсь, вы мне расскажете больше». «Кто это был?» «Полно, мистер Хэмми. Кто это был?» «Вы что, в самом деле полагаете, что я помню каждого донора?» Кто угодил в банке органов Лорена? Посторонний? Знакомый? Друг? Помнит ли управляющий скотобойней каждого зарезанного быка? «Меня интересуют так называемые паранормальные способности», сказал Лорен. «Я отметил факт вашего существования. А потом, когда уже был готов заключить контракт с вашим другом из пояса, Дженнисоном, я вспомнил кое-что необычное относительно одного из его коллег». Вас ведь прозвали Джил Рука, не так ли? В порту вы получали выпивку бесплатно, если могли удержать ее воображаемой рукой. Будьте вы прокляты. Вы ведь решили, что Оэн подстава из-за меня. Меня. Бить себя в грудь бесполезно, мистер Гамильтон. В голосе Лорена зазвучал металл. Развлеките меня, мистер Гамильтон. Я разыскивал вокруг какую-нибудь вещь, способную освободить меня из этой вертикальной тюрьмы. Ничего. Я был завернут, словно мумия, в слишком тугие бинты. Все, что я мог нащупать иллюзорной рукой, были бинты до самой шеи и шест вдоль спины, державшие меня прямо. Под пеленами я был голым. «Я покажу вам мои неординарные способности», заявил я Лорену, «если одолжите сигарету». Может, это заставит его подойти? Он кое-что знал о моей руке. Знал, насколько она достает. Он положил сигарету на край столика на колесах и подтолкнул его в мою сторону. Я взял ее, сунул в рот и стал с надеждой ждать. Не подойдет Лорен, чтобы ее зажечь? Немного ошибся, пробормотал он, подтянул столик обратно и повторил все уже с зажженной сигаретой. Не повезло, но, по крайней мере, я получил курево. Незажженную сигарету я отшвырнул как можно дальше. Фута на два. Воображаемой рукой нужно орудовать медленно. Иначе то, что я держу, проваливается между пальцев. Лорен глядел с изумлением. Парящая сигарета, безо всякой опоры, подчиняющаяся моей воле. В его глазах читались восхищение и ужас. Это было плохо. Возможно... Затея с сигаретой оказалась ошибкой. Некоторые считают пси сродни колдовству, а людей с такими возможностями слугами сатаны. «Если Лорен меня испугался, я покойник». «Интересно», — произнес Лорен, — «и как далеко она достает?» Он это знал и так, как и реальная рука, разумеется. «Но почему? Другие достают куда дальше». Он находился у другого конца комнаты, ярдах в десяти, развалившись в кресле. В одной руке стакан, в другой – пистолет. Он полностью расслабился. Увижу ли я вообще, как он покинет это комфортабельное кресло, не говоря уже о том, чтобы он подошел ближе. Помещение, не отличавшееся большими размерами и почти пустое, напоминало подвал. Единственную меблировку составляли кресло Лорена – И малый портативный бар, хотя, возможно, что-нибудь еще, находилось позади меня. Подвал мог располагаться где угодно, где угодно, в Лос-Анджелесе или вне его. Если утро в самом деле уже наступило, я мог находиться в любой точке земли. «Действительно», — согласился я, — «другие дотягиваются дальше, но у них нет моей силы. Рука и правда иллюзорная, и мое воображение не удлинит ее до десяти футов». Может быть, кто-нибудь очень настойчивый и убедит меня в обратном. А может быть, это разрушит всю мою иллюзию. И тогда у меня будут две руки, как у любого. Так что лучше не пробовать. Я замолк, так как Лорен все равно собирался забрать все мои руки. Сигарета догорела. Я отбросил ее. Хотите выпить? Еще бы. Но если найдете стопку, стакана я не подниму. Он нашел мензурку и отправил на краю столика каталки. Я едва нашел в себе силы поднять ее. Пока я пил и возвращал посуду на место, Лорен не спускал с меня глаз. Старый трюк с сигаретой. Прошлой ночью я использовал его, чтобы подцепить девушку. Теперь, благодаря ему, я все еще жив. Неужели я в самом деле хочу покинуть этот мир, сжимая что-то в иллюзорном кулаке изо всех сил? развлекая Лорена, удерживая его интерес до тех пор, пока... «Где я? Где?» «Внезапно я понял. Мы находимся в апартаментах Моника», — заявил я. «Это точно. Я знал, что вы в конце концов догадаетесь». Лорен улыбался. «Но слишком поздно. Я вовремя захватил вас». «Не будьте столь дьявольски самодовольны. Это моя глупость, а не ваше везение». Я должен был почуять, Оуэн не явился бы сюда по собственному желанию. Это вы велели его доставить. Да я. К этому моменту я уже знал, что он предатель. И поэтому послали его сюда умирать. Так кто же проверял каждый день, не сбежал ли он? Миллер, управляющий, он наверняка работает на вас. Это он вынул из компьютера голограммы вас и ваших людей. Миллер проверял. подтвердил Лорен, но не каждый день. У меня есть человек, который ежесекундно следил за Дженнисоном с помощью портативной камеры. Когда он умер, мы ее унесли. А потом выждали еще неделю. Изящный штрих. Удивительно, что это отняло у меня столько времени. Вся атмосфера этого места. Что за люди живут в апартаментах Моника? Безликие, безымянные, никому не нужные. Они будут сидеть в своих квартирах, пока Лорен не убедится, что их точно не хватится. Подходящие исчезнут вместе со своими документами и пожитками, и их фотографии испарятся из компьютера. Лорен продолжал. «Через вашего друга Дженнисона я попытался продавать органы поясу. Я знаю, что он меня предал, Гамильтон, и хочу знать, насколько серьезно». «Достаточно серьезно», – ответил я. Лорен все равно об этом догадывался. Мы получили подробные планы организации подпольного банка органов в поясе. Это не сработало бы, Лорен. Поясники мыслят иначе. Снимков не было? Нет. Я не хотел, чтобы он изменил свое лицо. Я был уверен, что он кое-что припрятал, сказал Лорен. Иначе мы сделали бы из него донора. Куда проще и куда выгоднее. Я нуждаюсь в деньгах, Гамильтон. Знаете ли вы... Во сколько обходится организации каждый потерянный донор? Миллион или около того. И зачем вы так поступили? Он что-то спрятал. Никакого способа найти это не существовало. Все, что мы могли сделать, постараться, чтобы АРМ этого не нашла. А, теперь я понял. Когда кто-либо пропадает без следа, любому кретину первым делом на ум придут орган-легеры. Естественно. Поэтому и не может человек просто исчезнуть. Иначе полиция сразу обратится к РМ, дело попадет к вам, и вы начнете искать. Ячейку в камере хранения космопорта. Что? На имя Купса Форсайта. Мне знакомо это имя, произнес Лорен сквозь зубы. И следовало это проверить. Понимаете, посадив его на ток, мы пробовали отключать разъем, чтобы склонить к откровенности. Это не подействовало. Он не мог сконцентрироваться ни на чем, иначе как на дроуде. Вернуть его в свою голову. Мы старались и так, и сяк. «Я намереваюсь убить вас», – проговорил я, вложив смысл в каждое слово. Лорен наклонил голову на бок и нахмурился. «Совсем наоборот, мистер Гамильтон. Еще сигарету? Давайте». Он снова отправил ее мне на каталке зажженную. Я держал ее несколько театрально, надеясь приковать его внимание к воображаемой руке. Если он будет смотреть на сигарету, я в решающий момент суну ее в рот и высвобожу руку раньше, чем он спохватится. Но какой момент решающий? Лорен по-прежнему сидел в кресле. Я боролся с желанием подманить его поближе. Любое подобное действие... Покажется ему подозрительным. Который час. Что делает Джули? Я вспомнил, как две недели назад мы ужинали на балконе самого высокого ресторана в Лос-Анджелесе, почти в миле над городом. Неоновый ковер расстилался под нами во все стороны до горизонта. Может, она это ощутит? Она будет проверять меня в 9.45. Вы, наверное, были особенным астронавтом, сказал Лорен. Подумать только. Единственный человек в солнечной системе, который может подправить антенну на корпусе, не покидая кабины. Для антенн требуется сила побольше. Выходит, он знает, что я могу проникать сквозь предметы. «Надо было мне там остаться», — заявил я Лорену. «Как же хочется снова оказаться на корабле. Тогда я желал лишь иметь две нормальные руки. Как жаль, но сейчас у вас есть три». Вам приходило в голову, что использовать паранормальные возможности против людей нечестно. Что? Помните о Рафаэля Хейна? У Ларена срывался голос. Орган Легер злился и с трудом скрывал это. Конечно, мелкий орган Легер из Австралии. Рафаэль Хейн был моим другом. Я знаю. Ему удалось вас связать. «Скажите, мистер Гамильтон, если ваша воображаемая рука так слаба, как вы утверждаете, то как вы развязали веревки? «Я этого не делал, да и не смог бы. Хейн надел мне наручники, я вытянул ключ у него из кармана. Разумеется, воображаемой рукой». «Вы использовали против него паранормальные силы. Вы не имели права. Магия. Любое, не владеющий пси-способностями, считает так же». хотя бы в глубине души, чуть-чуть страха, чуть-чуть зависти. Лорен считал, что может справиться с АРМ. Он убил, по меньшей мере, одного из наших. Но посылать против него колдунов было ужасно нечестно. Вот почему он позволил мне проснуться. Лорен хотел позлорадствовать. Многим ли удавалось захватить колдуна? «Не будьте идиотом», — сказал я. «Я не вызывался играть в ваши с Хейном глупые игры». Согласно моим правилам, вы массовый убийца. Он, Лорен, вскочил на ноги, которые час. И я внезапно понял, что мое время истекло. Он пребывал в ярости. Его светлые шелковистые волосы встали дыбом. Я глядел в крошечное отверстие инъекторного пистолета. Я ничего не мог предпринять. Мой телегинез не шел дальше моих пальцев. Я словно заранее ощутил все то, чего никогда не знал. Пол-литра антифриза в моей крови, чтобы вода не замерзла в клетках. Холодная ванна из полузастывшего спирта. Скальпели и крошечные аккуратные хирургические лазеры. Главные скальпели. И когда орган-легеры выбросят мой мозг, все мои знания погибнут. Я знаю, как выглядит Лорен. Я знаю об апартаментах Моника. Кому известно, сколько еще существует подобных мест? Я знаю, где скрыта красота Долины Смерти, которую я собирался как-нибудь посетить. Который час? Который?» Лорен поднял пистолет и оглядел свою вытянутую руку. Очевидно, ему казалось, что он в тире. «Очень жаль», – произнес он, и голос лишь слегка дрожал. «Вам лучше было оставаться астронавтом». «Чего он ждет? Я не могу съежиться от страха, если только не ослабите эти повязки». Я помахал для большего эффекта в его сторону окурком сигареты. Она дернулась у меня в пальцах, я перехватил ее и... И ткнул ею в свой левый глаз. При иных обстоятельствах я бы тщательнее обдумал такой поступок. Но так или иначе я это сделал. Лорен уже считал меня своей собственностью. Как живая кожа, здоровые почки, метры, артерий, как все части... В банке органов Лорена я был собственностью стоящей миллион марок ООН. И я разрушал свой глаз. А органлегеры всегда жаждут заполучить глаза. Любой человек с очками может захотеть новую пару. Да и сами органлегеры постоянно меняют свои отпечатки глазного дна. Чего я не предвидел, так это боли. Я где-то вычитал, что в глазном яблоке нет чувствительных нервов. Значит, болели веки. Кошмарно, но я держал сигарету только миг. Лорен выругался и, как сумасшедший, кинулся ко мне. Он знал, насколько слаба моя воображаемая рука. Что я могу ею сделать, он так и не сообразил, хотя это было очевидно. Он со всего размаху ударил по сигарете так, что у меня чуть голова не оторвалась, а уже потухший окурок отлетел к стене. Задыхающийся, оскалившийся, потерявший от ярости дар речи, он стоял В пределах досягаемости. Мой глаз закрылся, словно обожженный кулачок. Я протянул руку мимо пистолета Ларена сквозь его грудную клетку и нашел сердце и сдавил. Его глаза стали круглыми, рот широко раскрылся, гортань задергалась. Самое время стрелять. Вместо этого он полупарализованной рукой вцепился в грудь. Он скреплен ногтями по ней, глотая воздух, который не приходил. Он думал, что у него сердечный приступ. Потом выпученные глаза увидели мое лицо. Мое лицо. Я оскалился, как одноглазый хищник. Я готов был вырвать его сердце. Мог ли он этого не понять? Он понял. Он выстрелил в пол и рухнул. Я обливался потом. Меня трясло от изнеможения и отвращения. Шрамы. Он был весь в шрамах и рубцах. Я ощутил их, проникая внутрь. В нем билось пересаженное сердце. Все остальное тоже принадлежало не ему. Издали. Он выглядел лет на тридцать, а вблизи непонятно насколько. Одни части были моложе, другие старше. Какую долю Лорена составлял сам Лорен? Какие части он взял у других? И все они не подходили друг к другу как следует. Вероятно, он был хронически болен, подумал я. и не получил трансплантатов, в которых нуждался, а однажды увидел решение всех своих проблем. Лорен не шевелился, даже не дышал, я вспомнил, как его сердце дергалось и трепетало в моей воображаемой руке, и вдруг обмякло. Он лежал на левой руке, часов не было видно. Я был один в пустой комнате и по-прежнему не имел представления о времени. Я так и не узнал, прошли часы, Прежде чем Миллер наконец осмелился побеспокоить своего босса. Он высунул свою круглую невыразительную физиономию из-за дверного косяка, увидел Лорена, распростертого у моих ног, и с визгом отпрянул. Минуту спустя в проеме показался инъекторный пистолет, а за ним водянисто голубой глаз. Я почувствовал укол в щеку. Я тебя проверила до сорока, сказала Жюли. Она кое как примостилась в ногах больной больничной койки. Точнее, ты сам меня вызвал. Когда я пришла на работу, у тебя там не было. Я задумалась, чего бы это. И бац! Было плохо, правда? Очень плохо. Я никогда не ощущала столь испуганного сознания. Тогда не рассказывай об этом никому. Я нажал кнопку, чтобы перевести кровать в сидячее положение. Мне надо поддерживать образ. Перевязанная глазница... Совсем онемело, боли не ощущалось, но оцепенение настойчиво напоминало о двух мертвых людях, ставших частью меня. Одна рука, один глаз. Если Жули чувствовала во мне это, то ее нервозность становилась понятной. Она в самом деле нервничала, дергалась и ерзала по кровати. Я все думал о времени, который же час это был. Примерно 9:10 десять содрогнулась, и я уже решила... что потеряю сознание, когда этот неприметный человечек высунул пистолет из-за угла. О нет, не надо, Джил, все кончилось. Как близко это было. Неужели настолько близко? Послушай, сказал я, возвращайся на работу. Я оценю внимание к больному, но что толку от этих воспоминаний? Зачем себя терроризировать? Она кивнула и встала. Спасибо, что зашла. И спасибо, что спасла мне жизнь. Жули улыбнулась с порога, и тебе спасибо за орхидеи. А я их даже еще не заказал. Немедленно вызвав медсестру, я добился обещания выписать меня сегодня же вечером, при условии, что дома сразу лягу в постель. Она принесла телефон, и я заказал орхидеи. После этого я откинул спинку кровати и отлежался. Хорошо быть живым. Я вспоминал данные мной обещания. Обещания... которых мог никогда не выполнить. Возможно, настало время выполнить хотя бы часть из них. Я позвонил в отдел слежения и попросил Джексона Беру. После того, как он вытянул из меня рассказ о моих подвигах, я пригласил его в больницу. Бутылку принесет он оплатить буду я. Это ему не понравилось, но я пригрозил. Номер Теффи я набрал до половины и снова передумал, как и вчера вечером. На прикроватной тумбочке лежал мой наручный телефон. Без изображения будет лучше. Алло? Тэффи, это Джил. Конец недели у тебя свободен? Конечно, начиная с пятницы. Отлично. Заезжай за мной к десяти. Ты что-нибудь выяснил? Насчет своего друга. Ага. Я был прав. Его убили орган-легеры. С этим уже все. Мы арестовали кого надо. Про глаз я не упомянул. К пятнице снимут повязку. Так вот, насчет выходных. Не хочешь ли посмотреть Долину Смерти? Ты шутишь, правда? Я шучу. не правда. послушай. Но там жарко, сухо, там все мертво, как на луне. Ты в самом деле имел в виду Долину Смерти? В эту, в эту пору там не жарко, послушай. Она стала слушать. Она слушала достаточно долго, и я ее убедил. «Я вот что думаю», — сказала она, — «если мы будем...» Часто видится, нам лучше заключить, ну, сделку, что ли. Никаких разговоров о работе. Договорились? Отличная идея. «Дело в том, что я работаю в больнице», – продолжала Тэффи. «В хирургии. Для меня органический пересадочный материал – это просто рабочий материал для лечения. Я долго к этому привыкала. Я не хочу знать, откуда все берется. И ничего не хочу знать про орган легеров. Хорошо, договорились. Увидимся в пятницу в 10.00». «Значит, докторша», – подумал я, – «не ладно, это будут хорошие выходные. Полезнее всего знакомиться с людьми, которые преподносят тебе сюрпризы». Вошел Бера с бутылкой виски. «Угощение ставлю я», – заявил он. «И нечего спорить, потому что ты все равно не дотянешься до своего бумажника». Тут же разгорелся спор.